Противники держали мечи по-европейски одной рукой. Тедди владел только самурайским мечом, и техника у него была соответствующая. Хорошо, что трофейный офицерский клинок имел длинную рукоятку, его можно было держать двумя руками. Будь у него такой меч, как у Барри или охранников, это доставило бы массу неудобств. Дагомейцы напали все разом. Болваны, куда вам с вашей примитивной техникой средневековья против веерной защиты, шаговых блоков и стринговых выпадов? подумал Тедди отрешенно. Он легко отражал сыпавшиеся на него удары. Барри оказался поискуснее остальных. Троих Тедди мигом оглушил плоской гранью меча или рукояткой, и теперь они валялись под ногами, как фазаны после удачного залпа. У Барри он просто выбил меч. Тот обреченно опустил руки. Но Тедди не собирался никого убивать. Он развернулся, чтобы бежать дальше. Барри за его спиной выхватил кинжал, и коротко, почти без замаха, попытался ударить. Такой элементарченный Тедди трудно было взять. Он качнулся в сторону, одновременно уходя от удара, и в развороте полоснул противника мечом поперек живота. Барри с проклятиями свалился. Тедди опустил меч. Видит Бог, я не хотел этого. Под ноги ему потекла кровь. Тедди вытер взмокший лоб и собрался бежать в прежнем направлении. Но тут его окликнули. Погоди. Он рывком развернулся. Этот голос трудно было не узнать. Рядом откинув капюшон, стояла принцесса Хирма. Тедди вытаращился на нее самым неприличным образом. Почему ты спас меня? настороженно спросила принцесса. Спас? Тедди не доумевал. Он бежал мимо, стараясь подальше оторваться от погони, и не стал бы ни с кем драться, даже с барри, несмотря на то, что узнал его. И уж тем более Тедди не собирался кого бы то ни было спасать. «Это догомейцы», — пояснила принцесса. «А то я не знаю», — раздраженно подумал пилот. «Они хотели меня похитить, если бы не ты». Принцесса порывисто обняла Тедди. Тот даже не успел отшатнуться. Ему показалось, что принцесса делает это с огромным облегчением. Было от чего слегка ошалеть. Ас-истребитель как-то не привык обниматься с принцессами. Хирма отстранилась и взглянула ему в глаза. «Тебя еще не повесили?» Вопрос был удивительно своевременный. Невдалеке показались воины барона Роя. Тедди держал меч, на этот раз одной рукой. Другой он стал принцессу за шею и прижал к себе. Та еще ничего не поняла. Через каких-то полминуты Тедди был окружен более чем сотней воинов. Эй вы, нахально заорал Тедди, не советую приближаться, а не то от вашей любимой принцессы останутся рожки до да ножки. Он ухмыльнулся максимально злодейски. А может и того не останется. Все это походило на игру, сумасшедшую детскую игру для взрослых. Солдаты послушно замерли. Вперед пробрался Остин. Тедди его различил еще издали, хмуро разглядывая следы недавней схватки. Мертвого баре он тоже узнал. «А, змея Дагомейская!» – прошипел офицер злобно и обратился к хирме. «Принцесса, неужели он лучший фехтовальщик, чем вы?» Принцесса отозвалась нетвердым голосом. «Когда тебя держат за горло и помахивают у носа мечом, не очень ты думаешь о своей дикции. Остин, это не я, это он с ними разделался. Я приказываю вам его не трогать». Остин разочарованно скрипнул зубами. «Как скажете, принцесса». Хирма мягко высвободилась. Тедди больше не держал ее за шею, но руки принцессы все же не отпустил. Она смерила Тедди взглядом, одновременно внимательным и негодующим. Пилот покрепче ухватил ее за ладонь, другой сжимая ребристую рукоять меча. «Что-то мне не хочется отпускать тебя, принцесса. Лучше побудем рядом, ладно?» «Чего ты добиваешься?» – перебил его Остин. Я хочу, чтобы барон Рой меня выслушал. Ведите меня к нему прямо сейчас. И советую учесть. Принцесса рядом, а у меня меч. Офицеру ничего не оставалось, как повиноваться. Они пошли к замку. Остин выполнил свою часть уговора честно. За четверть часа пути никто даже не пытался приблизиться к Тедди, который заботливо вел принцессу за руку. Барон встретил их уже без того бешенства в глазах, с каким провожал Тедди. Он сделал властный жест. «Отпусти принцессу! Тебя никто не тронет!» «Слово рыцаря и мужчины!» Тедди поверил. Впрочем, ничего иного не оставалось. Он повернулся к своей пленнице. «Простите, принцесса! Поверьте, все это было лишь блефом! Я ни за что не причинил бы вреда такой очаровательной леди! Поймите и простите меня, принцесса!» Девушка неожиданно улыбнулась. «Я верю тебе, чужеземец! Ты мне понравился!» Барон угрюмо и вопросительно переводил взгляд с принцессы на Остина. Видимо, он еще ничего толком не понял. Принцесса в двух словах описала барону, как ее захватили догомейцы под предводительством Барри. Хирма имела обыкновение гулять по городу в одиночку, облачившись в длинный плащ и пряча лицо под низко надвинутым капюшоном. Она отправилась поглазеть на казнь, тут и выследили ее догомейцы. Рассказала она и о том, как Тедди разделался со всеми четырьмя догомейцами. Потом Остин поведал, как Харви, Тедди и двое пленников, которые тоже сумели под шумок удрать, избежали казни. Барон слушал и хмурился. Тедди показалось, что для него самым неприятным в этой истории было исчезновение Харвея. Минуту спустя Рой вновь вспомнил о Тедди. «То, что ты не догамеец, теперь ясно. Это и раньше было ясно, дубина». «Значит, вешать тебя вроде бы не за что. Раз...» Железная логика. Тедди смотрел ему прямо в глаза. «Судя по описаниям, ты великолепно владеешь мечом. А это привилегия знати. Два...» «Давай-давай, теоретик, где же ты был, когда меня волокли на виселице?» Взгляд Тедди ничего не выражал. «И третье. Ты был учтив с принцессой, когда необходимость прикрываться ею отпала». «Ничего себе понятие об учтивости и чести, когда отпала необходимость прикрываться». Тедди все так же пристально глядел барону в глаза. «Значит», — подытожил барон, — «напрашивается единственное объяснение. Назови себя, имя и титул». Тедди напрягся. «Пилот. Теодор Айронсайд». «Пилот?» — переспросил барон, приподняв брови. «Это что-то вроде графа. Несколько более поспешно, чем хотелось бы», — пояснил Тедди. Теперь барон пристально смотрел на Тедди, так же, как перед этим Тедди на него. Поверил он или нет, понять было трудно. «Я приветствую тебя, пилон Аренсайт, на своей земле, и прошу быть гостем в моем замке». Медленно и торжественно произнес барон и, приложив руку к сердцу, поклонился. Он говорил с Тедди как с равным, и это настораживало. Тедди напряженно думал, прежде чем отвечать. Я благодарю тебя, Барон Рой, за оказанную честь и с радостью принимаю приглашение, тем более, что мы можем друг другу помочь. Очевидно, Тедди повел себя именно так, как следовало, и его слова оказались как раз к месту. Пусть пилот Айронсайд простит за небольшое недоразумение, происшедшее сегодня. Я и мои люди приносим самые глубокие изменения. Барон опять поклонился, и вслед за ним своим господинам склонились все находящиеся в зале, От Остина до Стражников. Стоять прямо продолжала только принцесса. «Черт бы тебя побрал, дылдоряженая! Ничего себе небольшое недоразумение! Человека чуть не повесили, а он называет это небольшим недоразумением!» На лице Тедди выразил как можно больше признательности и вслух сказал. «Забудем об этом, барон, все уже в прошлом». Тут Тедди вспомнил, что в руке по-прежнему сжимает меч. «Пусть между нами никогда не станет это!» Тедди приподнял меч и отшвырнул его в сторону. Тот с оглушительным звоном упал на грязный каменный пол. Ничего особенно хорошего, кроме рукояти, в нем не было. И Тедди расстался с этой железкой без сожаления, ибо теперь рассчитывал получить меч именно такой, о каком мечтал. В зал вошел офицер и несколько солдат, несущих что-то на куске ткани размером с простыню. Ношу положили перед бароном. Это все, что нашли у Барри и его друзей, ваше сиятельство. С поклоном доложил офицер. Солдаты построились у него за спиной и преданно выкатили глаза. Потом, отмахнулся барон, беря Тедди за локоть. Пилот, я полагаю, тебе стоит переодеться и принять ванну. Тедди согласился не раздумывая. Только что он внимательно рассмотрел все внесенные вещи. Ни передатчика, ни лазерного меча среди них не было. Ни одной вещи из комплекта.